Кузнецкий мост через Петровку упирается в широкий раструб узкого Кузнецкого переулка. На половине раструба стоял небольшой старый деревянный флигель с антресолями, окрашенной охрой. Такие дома оставались только на окраинах столицы. Здесь же, в окружении каменных домов с зеркальными стеклами, этот дом бросался в глаза своей старомодностью. Многие десятки лет... Над крыльцом его с четырьмя ступеньками и деревянными перильцами тускнела вывесочка – трактир Щербакова. Владелец его был любимец всех актеров – Спиридон Степанович Щербаков, старик в долгополом сюртуке с бородой-лопатой. Великим постом Щербати переполняли с актерами, и все знаменитости того времени были его неизменными посетителями, относились к Спиридону Степановичу с уважением, и он всех знал по имени-отчеству. Очень интересовался успехами, справлялся о тех, кто еще не приехал в Москву на Великий пост». Старик Щербаков был истинным другом актеров, и в минуту безденежья, обычно к концу Великого Поста, кроме кредита по ресторану, снабжал актеров на дорогу деньгами, и никто не оставался у него в долгу. Трактир этот славился растягаями с мясом. Растягай во всю тарелку толщиной пальцев три стоит пятнадцать копеек, и к нему за ту же цену подавалась тарелка бульона. И когда к концу поста у актеров иссякали средства, они питались только такими растягаями. Ранее до Щербаков актерским трактиром был трактир Барсова в доме Бронникова на углу Большой Дмитровки и Охотного ряда. Там существовал знаменитый колонный зал. В нем-то собирались актеры и писатели, впоследствии перешедшие в Щербаки, так как трактир Барсова закрылся. Когда закрылись Щербаки, актеры начали собираться в ресторане Ливорна в тогдашнем газетном переулке как раз наискосок Щербаков. С 12 до четырех дня Великим постом Ливорна было полно народа. Облако табачного дыма стояло в низеньких зальцах и гомон невообразимый. Небольшая швейцарская была увешана шубами, пальто, накидками самых фантастических цветов и фасонов. В ресторане за каждым столом, сплошь уставленным графинами и бутылками, сидят тесные кружки бритых актеров, пестрых и оригинально одетых, пиджаки и брюки водевильных простаков, ужасные жабо, галстуки, жилеты то белые, то пестрые, то бархатные, а то из парчи. На всех этих жилетах в первой половине поста блещут цепи с массой брелоков. На столах сверкают новенькие серебряные портсигары. Владельцы часов и портсигаров каждому новому лицу в сотый раз рассказывают о тех овациях, при которых публика поднесла им эти вещи. Первые три недели актеры поблещут подарками, а там начинают линять, портсигары на столе не лежат, часы не вынимаются – А там уже пиджаки плотно застегиваются, потому что и последние украшения цепочка с брелоками – уходит вслед за часами в судную кассу. А затем туда же следует и гардероб, за который плачены большие деньги, собранные трудовыми грошами. С переходом в Ливорно из солидных щербаков как-то помельчало сборище актеров. Многие из корифеев не ходили в этот трактир, а ограничивались посещением по вечерам кружка или заходили в немецкий ресторанчик «Вельде» за Большим театром. Кригоровский, перекочевавший из чербаков к «Вельде», так говорил о «Какая-то греческая кухмистерская. Спрашивает чего-нибудь на закуску к водке, а хозяин предлагает самая люцая цакуцка – это цудак по глецки Попробовал – мерзость. Актеры собирались в Ливорна до тех пор, пока его не закрыли. Тогда они стали собираться в трактире Рогова в Георгиевском переулке на Тверской вместе с охотнорядцами, мясниками и рыбниками. Вверху в этом доме помещалась библиотека Рассохина и театральное бюро. Между актерами было, конечно, немало картежников и бильярдных игроков, которые постом заседали в бильярдные ресторана Саврасенкова на Тверском бульваре, где велась крупная игра на интерес. Здесь бывали и провинциальные знаменитости. Из них особенно славились двое – Михаил Павлович Докучаев-трагик и Егор Егорович Быстров, тоже прекрасный актер, игравший все роли. Егор Быстров, игрок-профессионал, кого угодно умел обыграть и надуть, с него пошел глагол «объегорить».